Эпилог. Мы сильно опаздываем. Спросила я у Эрика, одновременно косясь на часы и пытаясь снять туфли. Муж придержал меня за талию, удержав от падения, и успокоил. Прием тетушки начался 10 минут назад. Скорее всего, сейчас она приветствует пребывающих гостей и еще не успела заметить наше отсутствие, но лучше поторопиться. Я кивнула и тут же поморщилась. Моя одежда насквозь пропахла дымом. Вообще-то, когда муж предложил мне поработать у него, он сразу уточнил, что мне предстоит сидеть в управлении, но надолго меня не хватило. Я постоянно увязывалась за Эриком. Король любезно умолчал о моей волшебной крови, И моя должность не имела ничего общего с магией. Но всё же я была полезной. Сегодняшняя, на первый взгляд, пустяковая вылазка закончилась ранением Маркуса, которого я напоила особым чаем. Всего капля крови, а поправится он гораздо быстрее. А в будущем мне хотелось учиться лекарскому мастерству. Дара у меня не было, зато имелись руки. Да и кое-чему я нахваталась у мамы. Орден Чистоты лишился своего главы и Колина, прежде помогавшего ресурсами, но все еще не сдавался. Впрочем, Эрик полагал, что их сопротивления надолго не хватит. К слову, бывшего архимага так и не схватили. Он сбежал на самую окраину королевства, граничащую с Хормином, и сам себя загнал в ловушку. По словам его величества, эти места славились своими «аномалиями», Колин не сумеет открыть портал, а стоит ему добраться до ближайшего города, как его тут же выдадут правительству Тамрила. Выходит, он сам себя обрек на довольно жалкое существование жизнь обычного селянина вдали от обожаемой принцессы. Тряхнув головой, я быстро привела себя в порядок и нырнула в гардеробную, чтобы переодеться в подготовленное горничное платье. Нельзя разочаровывать Алисию, она так ждала этого приема, После похищения Эрика прошло три недели, и для неё это первый выход в свет после исчезновения шрама. Она здорово волновалась и надеялась, что мы будем рядом, особенно я. Теперь Алисия знала, кого именно надо благодарить за исцеление. А нас с Эриком так неудачно вызвали в управление. Хотя необходимости работать у меня не было, я сама желала заняться чем-то реальным — Когда я вступила в наследство, то оказалось, что мы с Лизой не так уж и бедны. До состояния семьи Марлоу нам далеко, но мама успела сколотить неплохое состояние. Конечно, первым делом я вышвырнула отчима из дома. После беседы с Эриком он не посмеет приблизиться к нам с Лизой. Да и, скорее всего, лорд Бэкстром, на которого завели дело, быстро выдаст приятеля, чтобы не брать всю вину на себя. Сестра всё ещё жила с нами, но вот-вот готовилась переехать в новый дом в нескольких кварталах отсюда. Укроль нам дорог, но Кэти не должна расти там. Достаточно того, что мы сохранили мамин дом, чтобы наведываться туда время от времени. В конце концов, в прошлый раз нам с Эриком так и не удалось насладиться таверной Уны. «Тина», — заглянул в гардеробную муж, — «мы рискуем разбудить в тетушке зверя». Вызвать тебе горничную. Тогда мы точно опоздаем. Лучше помоги застегнуть платье». Я повернулась спиной к мужу. Когда его горячее дыхание коснулось моей шеи, моя кожа покрылась мурашками. Пальцы Эрика легли на мою поясницу. Я с сожалением напомнила. «Зверь в Алисии, помнишь?» Эрик со вздохом оторвался от меня и напоследок поцеловал в лопатку. Я глухо выдохнула и, развернувшись, погрозила ему кулаком. В зеленых глазах мужа сверкнули лукавые искорки, и мои губы расползлись в улыбке. «Ну ничего, через пару часов мы сбежим с приема, и тогда...» «А где Роу?» — опомнилась я, когда мы спустились на первый этаж. Он улетел прогуляться. Он так долго просидел в заперти, что никак не насытится небом. Я с сомнением покосилась на мужа и дело не в том, что он хочет оставить нас наедине. «Я уже научился закрывать от него сознание, когда его присутствие не требуется», — отозвался Эрик. К щекам прилила кровь. «Даже знать не хочу, что именно Роу мог случайно извлечь из сознания Эрика». Стоило дойти до конца коридора, как послышался гул голосов и звуки музыки. Навстречу нам вынырнула экономка и присела в реверансе. «Как проходит приём, Абигейл?» – спросил Эрик. «Всё отлично, милорд», – она вдруг повернулась ко мне и покачала головой. «Ох, миледи, у вас прядь выбилась из прически. Вы позволите?» Я кивнула, и экономка ловко исправила мою оплошность. Я озадаченно посмотрела ей вслед. «Вчера она впервые выполнила мою просьбу, именно так, как я просила, а на прошлой неделе скорчила смешную рожицу Кэти» когда та готовилась расплакаться. Неужели Абигейл наконец-то признала, что я подхожу Эрику? Вряд ли она признает это вслух, но ее поступки говорили сами за себя. И слава светлой матери, в доме будет покой. Когда мы с Эриком вошли в зал, нас мгновенно окутало облако духов и интриг. И мне тут же захотелось убраться отсюда. Когда-нибудь я привыкну к своему новому статусу, но вряд ли стану настоящей леди. Суету приема я с удовольствием променяла бы на пыльный кабинет в управлении. И Эрика рядом, конечно. Мы явились как раз вовремя. Церемонимейстер объявил имя лорда Уильяма. Алисия, разговаривающая с незнакомой леди, вздрогнула и сжала бокал с вином так сильно, что костяшки пальцев побелели. Её лицо затопило бледность, резко контрастируя с красивым платьем, Насыщенно фиолетового цвета. Невольно я залюбовалась ею. Этот фасон здорово подчеркивал ее длинную шею и красивые плечи. «Сейчас он увидит ее!» — шепнула я Эрику. «Впервые без шрама!» Лорд Уильям нашел взглядом Алисию и, уверенно проследовав через весь зал, приблизился к ней. Он с трепетом поцеловал ее руку, и Алисия залилась румянцем, став еще красивее. «Леди Марлоу, я был счастлив получить приглашение», быстро заговорил мужчина. «И простите меня за опоздание, карета наехала на препятствие и ось сломалась. Пришлось искать извозчика». Теперь понятно, почему он выглядит таким растрёпанным. Его рыжие волосы торчали во все стороны, а брюки запылились. «Рада, что вы всё-таки добрались. Вы сегодня чудесно выглядите». На переносице Уильяма пролегла морщинка. «Никак не пойму, что изменилось? Новая прическа?» Глаза Алисии округлились, а у меня вырвался смешок. Она так переживала из-за своего шрама, а он даже не заметил его отсутствия. Камилла расплылась в улыбке и украдкой бросила взгляд на своего жениха. «Что ж, не знаю, как сложится у Алисии с Уильямом, но как минимум одна свадьба у нас состоится. А может быть и две?» Эрик. Предлагал мне устроить настоящую церемонию для нас двоих. И я обещала подумать. «Чему улыбаешься?» – тихо спросил муж. «Думаю, что мне повезло загреметь в тюрьму». Честно ответила я. Эрик перехватил мои пальцы и хмыкнул. А я прикидываю, не заказать ли лорду Бауману новую плачущую женщину. В конце концов, именно она свела нас. «Отличная идея!» оживилась я. Я ведь даже не видела этот знаменитый фонтан. Гости, ставшие случайными свидетелями нашего разговора, обменялись выразительными взглядами, а мы с Эриком рассмеялись. Похоже, союз аристократа и девчонки из трущоб еще долго будет аукаться высшему обществу Тамрила. Конец книги. Читала Нелли Новикова.